Но руководство Криксмарины прекрасно понимало, что полностью отказаться от действий надводных кораблей на торговых путях врага, окончательно переключиться на подводную войну, значит априори отдать противнику инициативу в морской войны. И поэтому Рёдер и чины его штаба решили весной 1941 года совершить то, от чего их настойчиво отговаривал спокойный вице-адмирал Гросс – вывести в море линейный флот и устроить англичанам генеральные сражения. Необходимость в подобном действии назрела более чем. В январе-феврале 1941 года Шарнхорст и Гнейзенау совершили успешный рейд в Атлантику, потопив транспортные суда водоизмещением в 115 622 тонны. Увы, немецкие линейные крейсера вынуждены были после столь удачного предприятия укрыться во французском Бресте. На Шарнхорсте произошла поломка машин, Гнейзенау вынужден был сопровождать Систершип в ближайший дружественный порт. Они сделали это потому, что не имели возможности сражаться с английскими линкорами на равных, ввиду своей очевидной слабости. Главный калибр в 280 мм для 1941 года был более чем скромным. Для крейсерской же войны их мощь была избыточна. Линейные крейсера нуждались в обеспечении их действий настоящим линейным кораблем, лучше из кадра линейных кораблей. И в случае успешного исхода генерального сражения линейных сил они вполне могли бы установить пусть временное, но немецкое господство в Северной Атлантике. Посему для обеспечения действий всех немецких надводных рейдеров немецкие адмиралы решили выставить на линию огня свой главный и единственный на тот момент козырь – линейный корабль «Бисмарк». Как бы красиво на бумаге не выглядела теория крейсерской войны, эта самая война оставалась лишь частью военно-морского соперничества. Причем весьма зависимы от того, кто в данный момент владеет морем. И события, начавшиеся 19 мая 1941 года, означали лишь то, что немецкие адмиралы решились пойти в банк